364. Да, да, да. Всё влияет на человека: невидимое и видимое, невидимое и видимое, и всё создаёт его настроение или психическое состояние. Не может человек стать независимым от того, частью чего он является? Книги влияют, мысли влияют, влияют условия и люди. В комнате красного цвета он будет чувствовать себя иначе, чем в голубой или зеленой. В обществе раздраженного или унылого человека иначе, чем в спокойном. Из всех этих воздействий создается тонус его настроенности. И все же при всем этом он может пойти в кабак или в храм, думать о добре или о зле, раздражиться или схранить равновесие. Свобода выбора и решения во многом остаются за человеком, несмотря на его связанность с окружающими условиями. Возьмите для примера великого преобразователя. И до него на его месте были другие люди. Однако не они, а он преобразовал свою страну. Сколько было полководцев? Все ли велики? Сколько художников, философов, ученых? Так в круге необходимости и неизбежности утверждает огненный дух свою волю. Двое живут под одной крышей: один обывателем, другой подвижником духа. Двое идут по улице. Один устремляясь сердцем к учителю, другой даже и не подозревая о существовании учителя и знаний. Есть что-то в каждом человеке, что ставит его во внутреннем мире духа в условие отличное от человека другого. Эту сферу своей обычности можно расширять волей. И внешняя зависимость человека при всех его ограничениях оставляет ему известную сферу, где он сам, свой господин и владыка. Эту сферу внутренней свободы следует заботливо, бережно и зорко охранять от вторжения внешнего мира. Когда говорю «мир мой даю вам», говорю о том, что может ощущать человек вопреки беспокойствам жизни обычной. Жизнь предъявляет свои права к человеку. Ее требования надо исполнить. Но то, что относится к области духа, можно от жизни к бурь охранить. Об охране сокровенного надо помыслить. Все пройдет, но оно ставит с поверх накипи жизни.